Есть определённые правила для выявления плагиата, специальные таблицы. Нужно определить процент заимствований. Надо же, никогда об этом не задумывалась. Ну, вам и не обязательно об этом думать. Для этого есть мы, юристы. Адвокат зажмурился, как толстый кот приведи виде блюдца сметаны, и продолжил. «Вы, авторы, не должны забивать свою голову юридическими тонкостями. Ваше дело творить, а правовые вопросы оставьте нам. Мы всегда придём вам на помощь. Всяким серьёзным делом должны заниматься профессионалы». Мария невольно подумала, что её подруга Надежда Лебедева не согласилась бы с таким однозначным утверждением. Сама Надежда, безусловно, детектив-любитель, но это не мешает ей успешно расследовать самые сложные заковыристые дела, с которыми не могут справиться профессионалы. Впрочем, Мария не собиралась спорить с адвокатом. У неё была сегодня другая цель, и даже не одна. Издатель поручил ей заключить договор с адвокатом, но, кроме того, шантажист приказал разместить в адвокатской конторе устройство для подслушивания. Сейчас был самый подходящий момент. Адвокат так увлёкся самовосхвалением, что не смотрел по сторонам. Мария на ощупь достала из сумки один пластмассовый кружочек, незаметно отлепила от него защитный слой и приклеила хитрое устройство под столешницу адвоката. Всё получилось очень легко. Подслушивающее устройство прилепилось к деревянной поверхности накрепко. «Не отвалится!» Закончив эту операцию, Мария сложила руки на коленях, как прилежная школьница, и преданно уставилась на адвоката. Моторин ничего не заметил. Он заливался соловьём. У профессионалов есть свои методы. Свои, если можно так выразиться, протоколы, которые позволяют сэкономить время и деньги. Вот, например, вы ещё только изложили мне свою проблему, а я уже могу предложить вам готовый договор, в котором отражены основные пункты предстоящей мне работы. Адвокат включил переговорное устройство на столе и слегка наклонился к нему. «Александра, напечатайте проект договора о юридической помощи, которую мы окажем Марии Владимировне Рыбниковой, и побыстрее». «Три минуты, Михаил Михайлович», — отозвалась из динамика секретарша. «Вот видите». Адвокат снова повернулся к Марии. «Всего каких-то три минуты, и договор будет готов. Вы сможете внимательно ознакомиться с ним, и если вас всё устроит, подписать, и мы сразу же приступим к работе. А пока Александра готовит договор, я могу показать вам, с какими, не побоюсь этого громкого слова, выдающимися людьми нам приходилось работать». Он колобком выкатился из-за стола, подкатился к стене и стал показывать развешанные там фотографии. На всех фото непременно присутствовал сам господин моторин а рядом с ним улыбались люди, многие из которых показались Марии знакомыми. «Вот Арсений Мясников, всемирно известный автор романов о жизни коренных жителей Сибири», — журчал моторин А вот Никодим Сыроежкин. Его потрясающий роман «Во над оврагом» переведён на 30 языков. Смотрите, это знаменитый писатель-фантаст Иван Вифлеемов. «Вифлеемов? Но он же, по-моему, давно умер», неуверенно уточнила Мария. «Конечно. Но мы успели с ним поработать», доказали его творчество знаменитой эпопеей «Планета кровавых монстров». А это... «Вы, Мария Владимировна, несомненно, узнаёте этого писателя. И этого, и этого». Мария с удивлением переводила взгляд с одного снимка на другой. На одной фотографии её собеседник стоял рядом с могучим стариком с окладистой бородой в кирзовых сапогах и косоворотке на другой — рядом с худощавым офицером в гусарской форме, на третий — с невысоким, смуглым, кудрявым человеком в коричневом фраке. «Но это же...» — изумлённо ахнула Мария. «Совершенно верно!» — радостно кивнул Моторин. «Это именно те, о ком вы подумали». «Но как это может быть?» Адвокат не успел ответить, потому что дверь кабинета открылась и вошла секретарша с договором. «Михаил Михайлович, вот договор, который вы просили». Она протянула начальнику бумаги. «Спасибо, Александра». Моторин взял договор и повернулся к Марии. «Вот видите, это не было преувеличением. Александра действительно управилась за три минуты». «Возьмите ваш договор». Он передал договор Марии. Вы можете спокойно прочитать его дома, изучить, и, если вас всё устроит, подписать. А если у вас появятся какие-то вопросы, звоните мне. Я всегда к вашим услугам. Александра даст вам прямой телефон». Мария сунула договор в сумку, благо та была довольно вместительной, а адвокат продолжил свою небольшую экскурсию. Видимо, он оседлал любимого конька и не мог остановиться. «Все клиенты, которых вы видите на фотографиях, остались очень довольны сотрудничеством с нашей конторой. Кроме обычного денежного вознаграждения, мне делали памятные подарки, книги с дарственной надписью и другие сувениры». Он подошёл к стеклянной витрине в углу кабинета и открыл дверцу. «Здесь я храню подарки, полученные от моих знаменитых клиентов. В основном это книги с автографами». «Я надеюсь, что вы тоже подарите мне свою книгу, если, конечно, останетесь довольны нашей работой, на что я очень надеюсь». «Обязательно подарю», — воскликнула Мария, разглядывая корешки книг, выставленных в витрине. «Мне лестно, что моя книга будет в такой замечательной компании». «Между прочим, здесь выставлены не только книги», — вещал адвокат с придыханием. «Может быть, самый интересный экспонат в моей маленькой коллекции — вот этот?» С загадочным видом он показал на верхнюю полку своей витрины. Только сейчас Мария заметила, что на этой полке лежит большой камень неправильной формы, тёмно-серый, с красноватыми и зеленоватыми прожилками». «Как вы думаете, что это такое?» «Не представляю себе, но всё же». «Ну, не знаю, камень». «Это не просто камень», — адвокат гордо выпятил грудь и торжественно возвысил голос. «Это обломок Тунгусского метеорита». «Не может быть!» — удивлённо воскликнула Мария. «Да, невероятно, но это так». «Этот обломок подарил мне Иван Иванович Вифлеемов». «Но ведь, насколько я помню, Тунгусский метеорит бесследно исчез после удара о землю». «Исчез, но не весь. Иван Антонович руководил экспедиции, которая тщательно исследовала место падения метеорита». У него возникла теория, что обломки метеорита не найдены, потому что их искали в самой точке предполагаемого удара о Землю, в то время как он частично разрушился раньше в процессе полета. Он предпринял поиски по маршруту падения и нашел несколько крупных фрагментов. Адвокат сделал выразительную паузу. Один обломочек он и подарил мне в знак признательности. Я очень ценю подарок Вифлеемова, ведь этот камень прилетел к нам на Землю из необъятных просторов космоса. Больше того, это фрагмент самого загадочного метеорита в истории. Но почему Вифлеемов уверен, что это обломок метеорита, а не просто обычный камень, отколовшийся от обычной скалы? «В том-то и дело». «Этот обломок по своему химическому составу отличается от любой скальной породы, встречающейся в Сибири. Больше того, он отличается от любой породы, встречающейся где бы то ни было на Земле». «Что вы!» — недоверчиво покачала головы Мария. «Неужели от любой?» «Да, представьте себе!» «Начать с того, что этот обломок гораздо тяжелее любого камня такого же размера». «Во много раз тяжелее. Не всякий сильный мужчина сможет поднять его». «Да что вы!» — снова ахнула Мария. «Да-да, это именно так. Вы видите, нам пришлось сделать специальную подпорку, чтобы полка выдержала вес обломка метеорита». Адвокат указал Марии на толстый металлический стержень, на который опиралась полка с камнем. «Это подпорка из особо прочного стального сплава с титаном и ванадием. Она рассчитана на очень большой вес, может выдержать целый центнер». Михаил Михайлович ткнул пальцем в подпорку. И тут случилось нечто неожиданное. От лёгкого толчка остальная подпорка внезапно подломилась, как соломинка для коктейля, и полка с таинственным камнем мгновенно обрушилась, придавив руку адвоката. Моторин резко побледнел, ноги у него подкосились, и он, не издав ни звука, сполз на пол рядом с витриной. Сплющенная рука осталась зажатой роковым обломком. Мария попятилась. Она услышала чей-то оглушительный вой и не сразу поняла, что это она сама кричит от ужаса. На ее вопль в кабинет влетела секретарша моторина «Руку господина моторина придавила тунгусским метеоритом!» — с отчаянием крикнула Мария. Секретарша тихонько взвизгнула, но потом взяла себя в руки и оперативно вызвала охрану. Через несколько минут в кабинете появились два охранника. Один из них, строгий мужчина в тёмном костюме, внимательно посмотрел на Марию, которая в уголке дрожала мелкой дрожью и строго поинтересовался. «Вы кто?» «Я... я... я...» — начала Мария, но от волнения больше ничего не могла выговорить. «Это клиентка», — сообщила за неё секретарша. Охранник ещё раз внимательно посмотрел на трясущуюся Марию. «Вы свой адрес помните?» — строго спросил он. Маша сосредоточилась. «Помню». «Тогда вызовите такси и отправляйтесь домой. Здесь вы сейчас не нужны». «Да-да, конечно». Мария направилась к двери. Тут в кабинет быстро вошли люди в медицинской униформе. Должно быть, подоспела скорая помощь. Медики бросились к моторину склонились над ним, заговорили между собой в полголоса. «Как он?» — спросил охранник. «Жить будет, но руку потеряет. Кисть вся раздроблена, ни одной целой кости. Нужно вызывать специалистов, нам камень не сдвинуть». «Какой ужас!» — хором воскликнули Мария с секретаршей, за что удостоились грозного взгляда охранника. Александра вызвала такси, проводила Марию до первого этажа. Узнав, что машина будет через десять минут, заторопилась в кабинет начальника. Мария села на узкий диванчик, потому что ноги её не держали. Перед глазами стояло мертвенно-бледное, бескровное лицо несчастного адвоката. Только что он был таким энергичным и довольным жизнью, а через несколько минут... Врач утверждает, что руку несчастный потеряет. Но, в конце концов, и без руки люди живут, сделают ему современный протез. От этой мысли Мария не то чтобы успокоилась, но вспомнила о своих собственных делах. Договор-то она получила, но не выполнила то, что ей велел шантажист. В её сумке остались ещё два жучка. И куда же ей их приспособить, если она уже вышла из кабинета адвоката? С неожиданным злорадством Маша сообразила, что из кабинета Моторина теперь шантажист ничего не услышит, поскольку хозяин кабинета долго будет, что называется, не при делах. Она поискала глазами, куда бы сунуть жучок, и на глаза ей попалась статуя Фемиды. Мария приблизилась к ней, мимоходом поймав своё отражение в зеркале. Зная уже, что ничего хорошего в зеркале не увидит, она только тяжело вздохнула, невольно порадовавшись, что такси подъедет прямо к подъезду. «Лошади испугаются», — говорила в таких случаях её бабушка. Фемида смотрела на Марию устало и недовольна. Очевидно, богиню раздражало, что теперь у неё нет весов. Мария осторожно обошла статую и прикрепила жучок сзади в складках мраморного платья. Или что там у неё, хитон? Если Фемида и была недовольна такой фамильярностью, то ничем этого не показала. Тут телефон сигнализировал Марии, что такси у подъезда. Только у себя в квартире Мария окончательно успокоилась. Но нервное напряжение не проходило. Она решила выпить чаю, включила чайник, когда он закипел, налила себе чашку. Потом сообразила, что оставила в коридоре сумку. Пошла за сумкой, подняла её с пола, но, поскольку ещё очень нервничала, снова уронила. Из раскрытой сумки выпали листки и веером разлетелись по полу. «Это ведь договор с адвокатом», — подумала Мария. «Непорядок, надо собрать». Она подняла листок, другой, машинально пробежала глазами текст. Это не был договор об оказании юридической помощи. На листке она прочла несколько стихотворных строк. «Пускай палач наточит свой топор и отсечёт предательскую руку, которой ты, предатель, начертал слова своей бесчестной лживой клятвы». Она припомнила слова врача скорой помощи. «Жить будет, но руку потеряет». «Снова стихи!» — ужаснулась Мария вполголоса, «Никак от них не избавиться!» Она схватилась за голову. Перед её глазами возникло бескровное, перекошенное от боли, лицо адвоката моторина его раздробленная рука. В ушах звучал собственный крик, полный ужаса. И эти стихи... Нет, она не может оставаться дома одна в четырёх стенах. Она просто сойдёт с ума. Что ей делать? Мерить шагами комнату, как дикий зверь в зоопарке, и кидаться на стены? И тут раздался звонок телефона. Мария посмотрела на мобильник, как на ядовитую змею или на гранату с выдернутой чекой. Она с омерзением вспомнила про шантажиста, но всё же взглянула на экран и вздохнула с облегчением. Звонила её лучшая подруга Надежда Лепетева. Мария схватила телефон, как спасательный круг. «Надя, как хорошо, что ты позвонила!» «Что с тобой? Ты сама не своя?» «Ещё бы!» Слушай, со мной такое случилось. Приезжай ко мне, я тебя очень прошу. Ох, ну, сейчас я никак не могу. У меня в духовке стоит тортифлет-бургиньон. Что? Кто стоит? Ну, это такой французский пирог. Или, точнее, запеканка. Её никак нельзя оставить без присмотра. Что же делать? Мне непременно нужно выговориться, иначе... Иначе ты застанешь мой хладный труп». «Ну ты даёшь!» Сразу чувствуется филологическое образование. «Если всё так серьёзно, вызови такси и сама приезжай ко мне. Может, обойдёмся без хладного трупа?» «Ладно, так и сделаю». Через полчаса Мария повесила пальто на вешалку и надела тапочки в прихожей подруге. «Как у тебя вкусно пахнет!» С чувством потянула она носом. «Этот артифлет». Картошка, белое вино, бекон, а сверху расплавленный камамбер. Запеканка как раз выходит на финишную прямую. А можно попробовать? Знаешь, как странно. Мне вдруг ужасно захотелось есть. И что тут странного? Ты постоянно голодная, как акула. Вообще-то я тортифлет готовила мужу на ужин. «Да ладно тебе! Ты же не одну порцию готовишь, но хоть маленький кусочек!» «Что с тобой поделаешь?» Надежда знала, что у её подруги есть заскок, или точнее, особенность организма. При любом стрессе, расстройстве, испуге или сильном переживании на неё накатывает зверский аппетит. И пока она не утолит голод, разговаривать с ней невозможно. Надежда провела подругу на кухню, усадила за стол и вытащила из духовки румяную, пышущую жаром запеканку. «Как ты говоришь, это волшебное кушанье называется?» — облизнулась Мария. «Тортифлет!» Надежда поставила перед Марией тарелку и положила на нее приличный кусок запеканки. Мария сосредоточилась на французском блюде. Справившись со своей порцией, она с виноватым видом взглянула на Надежду. «Повтори, пожалуйста, как называется эта прелесть?» «Тортифлет», — терпеливо повторила Надежда, «если полностью тортифлет бургиньон, то есть тортифлет по-бургундски». Нать мне жутко неудобно, но можно мне ещё кусочек? А то я как-то не распробовала». Надежда направилась к горячему противню за новой порцией. Да, конечно. Она положила подруге солидный кусок, с которым Мария справилась так же быстро, как с первым. После этого Маша, с сожалением взглянула на остаток запеканки на противне, но всё же взяла себя в руки и с печальным вздохом отодвинула тарелку. «Так что с тобой случилось? Давай, рассказывай», — приказала Надежда, сев напротив подруги. «Чай будешь?» Мария кивнула. Надежда разлила чай по чашкам и поставила на стол вазочку с печеньем. Мария еще раз нежностью взглянула на остатки запеканки и поведала о своих приключениях в адвокатской конторе. «Ужас какой!» — ахнула Надежда, услышав, как адвокату раздробила руку обломком метеорита. «Это только слова!» — А ты представь, каково было мне, когда это произошло на моих глазах! — сказала Мария, отправляя в рот очередное печенье. — Да, представляю. Но как же так получилось? Ведь ты говоришь, у полки была прочная подпорка. — Всё не так просто, дорогая. Это подстроили нарочно. Я тебе ещё не всё рассказала. Я нашла очередной листок со стихотворным посланием. Она встала и отправилась в коридор. «Подожди, я сейчас тебе его покажу, только возьму свою сумку». «Вот этот стих! Я знала, что ты захочешь его увидеть!» Она положила перед Надеждой листочек. Надежда взглянула и с выражением прочитала. «Пускай палач наточит свой топор и отсечёт предательскую руку». Очень похоже на те строчки, что были на двух первых листочках возле трупов. Конечно, это такие же белые стихи и тот же стихотворный размер, пятистопный ямб. Значит, это дело рук того же преступника, что и прежде. Только там были человеческие жертвы, а здесь мужчина повредил руку. Чтобы всё было, как в стихах. Но как ему удалось так подстроить, чтобы камень упал на руку адвокату? Ты же говоришь, что Моторин ткнул пальцем в стойку, и она подломилась, как соломинка. Наверное, злоумышленник её подпилил. А почему тогда она не сломалась раньше? Как она выдерживала вес камня? «Потому что вес метеорита действовал на опору сверху. При таком направлении силы она могла выдержать долго. Но как только адвокат приложил небольшие усилие сбоку, она сломалась. Всё дело в векторе приложенной силы», — в надежде заговорил инженер с приличным стажем. «Ой, для меня это слишком сложно. Ты же помнишь, я училась на филфаке». Но я тебе верю. Помнишь, в 60 годы прошлого века любили делить людей на физиков и лириков? Так вот, я лирик, а ты физик. Ты понимаешь про векторы силы, а я знаю, что такое пятистопный ямб. Так что мы вполне дополняем друг дружку. М да уж. Кстати, ты ведь говорила, что видела в своем издательстве рукопись, написанную таким же пятистопным ямбом. Даже фамилию автора называла. «Точно! Томас Вольсинга. А можно найти полный текст?» «А тебе зачем?» «Ну, подумай сама. Мы нашли три отрывка, написанных одинаковым стихотворным размером, и знаем о трёх кровавых преступлениях. Двое убиты, третьему считай, что отрубили руку». «Ты мне будешь рассказывать? Так вот...» «Мне кажется, нужно прочитать эту вещь целиком. Вдруг там описаны еще какие-то пока не совершенные преступления. Вдруг автор не ограничился этими тремя?» «Запросто. Любой театральный режиссер тебе скажет, что чем больше на сцене прольется крови, тем зрители будут довольнее. Вот я и говорю, может быть, прочитав рукопись, мы сможем опередить преступника?» — втолковывала Надежда. «В каком смысле опередить?» Надежда подумала, что зря она дала Машке вторую порцию тортифлета. Говорят же, что чрезмерная сытость не способствует усиленной работе мысли, кровь отливает от мозга к желудку. Но что сделано, то сделано, так что она терпеливо объяснила. «Ну, до сих пор мы шли за убийцей, находили фрагменты текста, которые он оставлял возле своих жертв. А найдя весь текст, мы сможем узнать о готовящихся преступлениях и, может быть, предупредить их». «Ты хочешь сказать, что мне нужно ехать в издательство?» вздохнула Мария. «Но ты же всё равно не сможешь работать», — резонно возразила Надежда. «Точно». Хорошо, хоть занятий у меня сегодня нет. Ладно, заодно в юридический отдел зайду, спрошу, что теперь с договором делать.